Глава восьмая Отмерного движения кареты клонила в сон, и, будь Алита в ней одна, давно уже задремала бы. Но в присутствии Ристона не хотелось даже прикрывать глаза. Одно она знала твердо — необходимо оставаться на стороже. Рядом с этим человеком, с его родными, даже со слугами в доме, где когда-то жила Рона. Каждый из них может оказаться виновным в смерти сестры. Каждый может знать какую-то тайну. Что за шум, поинтересовалась Али, услышав незнакомый гул. «Море», — ответил Килиан Ристон. Вы же никогда его не видели, правда? Можете открыть окно. Бросив на собеседника недоверчивый взгляд, Алита отдернула занавеску. При виде бескрайнего морского простора перехватило дыхание. Вода лишь несколькими оттенками отличалась от неба, с которым море сливалось на горизонте. Покрытые вереском холмы прорезали тропинки Ведущий к песчаному берегу, который выглядел безлюдным. Ни рыбаков, ни купальщиков. — Это владение Ристонов, — произнес сидящий напротив мужчина, точно прочитав ее мысли. — Разумеется, а как же иначе? — фыркнула про себя Али. — Вы революционерка? — спросил вдруг Ристон. заставив ее изумленно вытаращиться на него. Но узнаете из тех, кто борется за права крестьян и рабочих и поддерживает уверенных в том, будь то все люди в мире должны быть равны. С чего вы взяли? Кажется, любое упоминание о чьем-либо богатстве вызывает у вас нешуточное возмущение. Отчего вы так решили? «Вы еще не научились достаточно хорошо скрывать эмоции. Никогда не играли в покер, правда?» — улыбнулся он. «Кстати, почему мы до сих пор так официально обращаемся друг к другу?» Алита приподняла брови и неохотно ответила. «Хорошо. Можете звать меня на «ты» и по имени, но это не значит, что вы тут же станете моим лучшим другом». Таких намерений у меня нет. Дальнейшая дорога проходила в молчании. Вскоре карета подъехала к особняку. Али ожидала, что тот окажется старинным, но, похоже, его несколько раз перестраивали. Так что в настоящее время большой двухэтажный дом выглядел вполне современно. Крепкая крыша, арочные окна, Колонны перед парадным входом, а еще особняк находился очень близко к морю, так близко, что его жители наверняка слушали колыбельную морских сирен каждую ночь. В просторном холле, где царила прохлада, их уже встречали Молодой человек и девушка. В обоих не чувствовалось ни крупинки магии, что почему-то успокаивало. Айдан, мой кузен, и Джайна представил их Килиан Ристон. Алита отвесила вежливый поклон, внимательно рассматривая встречающих. Девушка с экзотичным именем Джайна не могла не удивить своей красотой, на фоне которой многие уроженки королевства показались бы серыми птичками рядом с павлином. Гармоничные черты лица и фигуры кожа цвета щедро сдобренного молоком кофе, большие темные глаза, крупные завитки густых черных волос с неприхваченной лентой и свободно разбросаны по плечам, создавая впечатление чего-то вольного, своенравного, неукротимого. «Как море», – подумала Али, переводя взгляд на Айдана. Его волосы и глаза тоже оказались темными, Крепкая, мускулистая фигура выглядела по-настоящему мужественной, хотя в росте тот слегка уступал кузену. На левой щеке выделялся тонкий старый шрам. — Джайна, ты можешь показать нашей гости ее комнату? — проговорил Килиан Ристон, заполняя возникшую паузу. — Я распоряжусь, чтобы ее чемодан отнесли туда, да и пошли за доктором Глоу. — Будет сделано! — С интонацией, в которой за послушанием пряталась беззаботная дерзость, отозвалась девушка и взглянула на Алиту, по-женски оценивающе. Тут же отметив и поношенную шляпу, и стоптанные ботинки, «Прошу следовать за мной». На второй этаж вела поскрипывающая деревянная лестница с гладкими, точно отполированными перилами. «Гостевое крыло в той стороне», — произнесла Джайна. «Вы там будете жить одна. Не боитесь?» «Кого?» — ответила Али, размышляя над тем, что нужно будет осмотреть весь дом. «Привидений, конечно же», — насмешливо бросила спутница. Ее длинные ресницы чуть опустились, скрывая блеск глаз. «Не могу сказать с уверенностью, что они тут водятся». Но ведь всякое же может быть правда. Моя работа научила меня, что порой куда страшнее призраков оказываются живые люди. Не мне с этим спорить. Длинный полутемный коридор привел их к комнате. Та оказалась достаточно большой для одного человека: с кроватью, шкафом, столом, все из добротного материала и почти новое. Окно выходило на море. «Ванная рядом за этой дверью», — сообщила Джайна, приоткрывая дверцу, которую Алита сразу не заметила. «Больше никто ею не станет пользоваться, так что можете чувствовать себя как дома. Прислать к вам горничную, чтобы помогла разобрать вещи». «Нет, спасибо. Ничего не нужно. Я не привыкла, чтобы мне прислуживали». «Как и я». Джайна приоткрыла рот, будто хотела сказать что-то еще, но промолчала. Лишь обернулась вокруг себя, взметнув подол светло-голубого платья. — На обед вы уже опоздали, но на ужин успеваете. — Когда доктор приедет, его приведут сюда. — До вечера. Когда дочь управляющего вышла, оставив гостью наедине с собой, наступила тишина. Алита еще раз обвела взглядом выделенную ей комнату. Светлое дерево мебели, клетчатое красное с черным покрывало на кровати казавшееся очень мягким и теплым. Затем чуть неуверенно заглянула в ванную комнату, где нашлось место большой чугунной ванне, а также целому ряду флакончиков назначения многих из которых Али даже не знала. Вдруг вспомнилось, И отчаянно, до боли в висках, до выступившей на глазах горячей влаги слез, до комка в горле, захотелось, чтобы все происходило так, как Рона ей когда-то пообещала. Окончить академию и приехать к сестре в этот дом, а затем найти какую-нибудь работу в Бронстейне. Должно быть, ей выделили бы примерно такую же комнату, если не ту же самую. Но все было бы совершенно иначе. Не так, как теперь. Долго размышлять в одиночестве Алите не дали. Сначала появился веснушчатый парень с ее чемоданом, помялся у двери, поглядел с любопытством, и лишь потом ушел. А чуть позже пришла миловидная девушка в форме горничной, назвалась Илной. Отрапортовала, что доктор вот-вот явится, и все же предложила свои услуги по разбору вещей. Али поблагодарила. отказалась и, дождавшись, пока та скроется, торопливо сменила одежду, чтобы не показываться перед еще одним посторонним человеком в мятом платье. В особняке имелась горячая вода, текущая по трубам, но принимать в ванну оказалось некогда, пришлось удовольствоваться умыванием. Доктор Глоу выглядел почти так же, как и многие столичные медики. Невысокий, усатый, круглолицый, с перетянутым ремнем-животом, в наброшенном на плечи поверх другой одежды белым халатом. Он долго и тщательно слушал пульс пациентки, заглядывал в глаза, расспрашивал о самочувствии и о том, как ее лечили в Телли. — Рановато вас выписали, конечно, — пробормотал, закончив осмотр. — Можно было бы еще немного там полежать, но это не критично. Морской воздух, хорошее питание, молодой организм сделают свое дело. Единственное, что не рекомендовал бы, пока не приступать к работе в полную силу. «Но почему я так сильно ощущаю чужую магию?» – задала беспокоящий ее вопрос Алита. «Всех магов, которые оказываются поблизости?» – удивился доктор. «Нет, только одного». призналась она, не называя имени. «Любопытно», — призадумался собеседник. «Я не могу ответить сразу. Нужно изучить кое-какие энциклопедии». Пообещав прислать укрепляющие микстуры и вернуться через несколько дней, доктор Глоу ушел. Но почти сразу вслед за этим в дверь постучала Илна и оповестила об ужине. «Я не могу поесть в своей комнате?» — спросила Али. Промелькнула мысль совсем отказаться от еды на сегодня. Но желудок тут же издал протестующее бурчание. — Если не трудно будет принести сюда поднос. — это все равно. Но Аль Тристон велел, чтобы вы непременно явились в столовую, — бесхитростно откликнулась горничная. — Я вас провожу. Сегодня очень вкусный ужин, вот увидите. Алита подчинилась с большой неохотой. Столовая располагалась на первом этаже. Судя по размеру овального стола, стоявшего посреди просторного зала, трапезничать здесь одновременно могли человек пятнадцать, если не больше. Но за столом сидели всего четверо: Килиан, Айдан, Джайна и седой мужчина лет 60, очевидно, ее отец. Присаживайтесь. кивнул Али Ристан-старший, смерив ее внимательным взглядом и повернулся к кузену. А где Миан? Снова не ужинает дома. «Видимо, его опять куда-то пригласили», отозвался тот, разливая по хрустальным бокалам рубиново-красное вино. «Пусть развлекается», – вставил реплику пожилой человек. «Кажется, нас еще не познакомили». «Я Мариана Солер, управляющий». В его речи звучал небольшой акцент, что объясняло нездешнюю красоту Джайны. «Я предлагаю выпить за приезд Алиты и наше знакомство с ней», проговорил Килиан Ристон, когда каждый из стоявших на столе бокалов был наполнен вином. Оно могло бы состояться раньше, но сейчас мы не станем об этом говорить. Всему свое время. Али вздрогнула, услышав тост, и пригубила вино. Сладкое. На языке остался привкус спелой вишни, напоенной жарким солнцем. Благодарю за теплый прием. Роль хозяйки взяла на себя Джайна. Она разливала пахнущий ароматными травами сливочный суп из серебряной супницы, раскладывала по фарфоровым тарелкам внушительные куски холодного мясного пирога, которому подали румяный печеный картофель и овощной салат с золотым оливковым маслом. Вино еще сильнее разожгло аппетит, вкусные запахи дразнили обоняние. И Али вспомнила, что после чая в поезде – У нее во рту и маковой росинки не побывало. «Приятного аппетита!» — сказал Айдан и улыбнулся так, словно знал ее уже давно. Алита едва удержалась от восторженного причмокивания, пробуя блюда, пожалуй, довольно простые для стола аристократов, но приготовленные с большим мастерством. За ужином она предпочла молчать и прислушиваться к разговорам других. Но от ответов на вопросы отвертеться все же не удалось. Айдана интересовала, увлекательно ли работать в службе правопорядка. Джайна расспрашивала о столичной моде. Килиан пожелал уточнить подробности того, как Али оказалась в лечебнице. Таким образом, к тому времени, как посуда опустела, обитатели особняка успели немало узнать о гостье. А Эдан вызвался проводить ее. «Но я запомнила, где находится моя комната», — попыталась возразить Алита. «Мне не в тягость не уступал он». «К тому же коридоры пока еще не слишком хорошо освещены. Газовые лампы установили только в комнатах, а освещение редко гаснут от сквозняка». «Даже когда окна закрыты?» «Даже в этом случае». «Но как же?» «Лучше не спрашивайте», – мягко ответил Айдан, и на память вдруг пришли намеки Джайны о привидениях. Пару раз в службу правопорядка обращались с жалобой на подобное. Однако Альт отличался скептицизмом в некоторых вещах. Призраков и вампиров он считал выдумками из готической литературы.